Глава вторая. Загрузившись в носилки, подзываю одну из проворных служанок. Узнаю, стражи ворот покинули ли князь Линван запретный город. Хотя это невозможно. Лин ни за что не уйдет, не повидавшись со мной и не рассказав мне о том, зачем его вызвал к себе император. Но сегодня день особенный, день неприятных сюрпризов. Поэтому я готова принять очередной удар. Даже известие об аресте Ильина. Слушаюсь, моя госпожа. Служанка тут же исчезает, а я командую. Во дворец небесной чистоты. Меня туда сегодня не приглашали. Но разве полноволосная хозяйка запретного города должна разрешение спрашивать перед тем, как войти в один из дворцов? даже если это дворец самого императора. Я всегда знала, что он умен, решителен, жесток. Когда-то я именно эти качества и нахваливала его отцу, рекомендуя девятого принца в наследные. А мудрый супруг меня предупреждал, что жестокость девятого принца может стать оружием против меня же. Не послушалась, а зря. Потому что в жестокости добавилось коварство. Нет. Мой Лин не в тюрьме. Он до сих пор у императора. Они играют в Го. Или войцы, если вам это название больше по душе. Древнейшая китайская игра, короче. Едва бросив взгляд на доску, понимая, что позиция князя безнадежна. Хотя он играет белыми. Но Лин никогда и не был хорошим игроком в Го. Стратег из моего князя никудышный. Он слишком уж прямолинеен. «А вот и матушка!» — радуется сын неба. Он меня ждал и намеренно удерживал Лина за доской для игры в го, чтобы я не успела поговорить с моим князем наедине. Об умственных способностях самого светлейшего его величество прекрасно осведомлен. Князь думает моими мозгами, Подхожу к столу и машинально делаю изолиноход, чтобы поправить положение. Кладу свой белый камень между двух чёрных. «Блестящая матушка!» — восхищается император. «Вы один из лучших игроков, с которыми мне доводилось иметь дело. Вы тоже сын мой. Я учился у вас». Надеюсь, вы не забудете заплатить за эти уроки. «Разве я этого еще не сделал?» Искренне удивляется сын неба. «Вы полновластная хозяйка запретного города. Я только и занят тем, что выполняю ваше желание «Вы о свадьбе леди Яолин?» Наслышано. «Яолин выходит замуж?» Мой лин удивлен. А вы разве не об этом говорили? Я давно уже заметила лежащий на столе указ иван на него. Видимо был другой предмет разговора. что это? Матушка последнее время отошла от государственных дел. притворно вздыхает его величество. У нее были другие заботы. он бросает на меня насмешливый взгляд, которая останавливается на моей груди. Хоть бы на плоти появились предательские пятна. Я давно уже не кормила сына. Я все понимаю. Пятый принц еще так мал. Меж тем японские пираты в конец обнаглели. Свободно плавают по дельте реки Янгзи. Японские пираты, они же вакоу реально существуют. Это исторический факт. Тут мне нечем крыть. «Их численность все растет, так же, как и число захваченных ими городов», продолжает меж тем император. «Поэтому я решил отправить нашу армию на юго-восток». «А это указ о назначении князя Линвана главнокомандующим?» Киваю на свиток. «Матушка так проницательна!» Восхищенно говорит Сын Неба. «Вы тоже этого хотели? Ваши желания? Мои желания?» Он подходит к доске для Го и делает свой ход. «Сильный ход, ничего не скажешь. Они решили разлучить меня с Лином. Чем же я отвечу?» Влюбленная женщина пытается взять верх над женщиной-политиком. «Моя душа как будто на части рвется». Я не готова отпустить Лина, и в то же время я должна это сделать, потому что если он откажется принять командование над армией, его сместят из военных министров и пошлют кого-нибудь другого усмирять японских пиратов. А контроль над армией нам сейчас терять ни за что нельзя. Каждая победа Лина делает его сильнее, укрепляет его влияние над императорскими солдатами, коим не числа. Да, Лин сейчас покинет меня и Пекин, но если князь вернется с победой, условия диктовать уже буду я, потому что за победу положены награды. Я беру в руку белый камень и решительно кладу его на край доски. Отступаю. Вы правы, сын мой. Пиратов необходимо усмирить. Как я понимаю, князь отправляется на морское побережье. Сначала в Нанкин. Император удивлен. Он явно ожидал истерики. Меня ведь разлучают с любимым. У них с кланом вездесущих Гао наверняка заготовлены контраргументы. В Нанкин? Эхом откликаюсь я. Конфуций всемогущий, как же это долго! А оттуда да, на побережье, которое необходимо очистить от захватчиков. Но сначала реку. Значит, Лины не будет несколько месяцев, а то и год. Сильная империя всегда ведет войны. Коварно улыбается сын неба. Монголы то и дело пытаются пересечь границу. Но морские порты гораздо более важны. Вы согласны со мной, матушка? Да, но разве это так срочно? Князь должен погулять на свадьбе леди Яолинь, ведь это будет грандиозный праздник. В Пекине разве не планируются народные и не только гуляния? Планируются. Солдатам надо дать возможность отдохнуть и потратить деньги, чтобы у них появился энтузиазм разжиться новым добром. Как матушка мудра! Мой приемный сын сегодня щедр на комплименты слишком ущедр. Это не к добру. Но к чему такая спешка? Я пытаюсь выиграть время, чтобы хотя бы генерал Юн успел провести расследование, кто толкнул ходов в спину. Я не могу оставить это безнаказанным. Женится полноправный член династии, ваш племянник. На подготовку такой свадьбы нужен месяц. Мой племянник вдовец. Адам Алинь уже немолода. Невозмутимо, говорит сын неба. Поэтому свадьба будет скромной. Первая принцесса далеко, и она больна. Ей не одолеть такое расстояние бессмертельную угрозу ее здоровью. Поэтому сын поедет к ней вместе со своей женой. Я улинь сирота. По этой причине мы не можем провести все положенные обряды. «Чего тут готовить аж месяц?» Это его стерва Гауна уськала. Ох, и пришла же ей постараться сегодня ночью. Рук, небось, не покладала и прочих частей своего прекрасного тела, потому что приемный сын меня уважает и побаивается. Мне срочно надо подыскать прекрасную юную наложницу, чтобы отвлечь его от фаворитки. Но сначала... Могу я, как управляющая запретным городом, выдать замуж одну из своих придворных дам, раз сирота? Начинаю торги. Конечно, матушка. Жених приедет за дамой линь в ваш дворец. Там же выставят приданное. Кстати, о приданном. Разве не надо его подготовить? Хватаюсь за соломинку. У дамы линь давно уже все готово. И я ей сделал щедрые подарки к свадьбе. Уверен, вы тоже не поскупитесь. Свадьба через три дня. У него в голосе металлические нотки. Император. Князь может остаться до окончания церемонии. И на пир. Не лишите же вы его этого удовольствия. Конечно. Я имею в виду пир на третий день потому что, согласно традиции, на второй невеста возвращается в родительский дом, то есть ко мне во дворец. «Матушка не только мудра, но и хитра», — смеется мой приемный сын. «Хорошо. Князь Лимван остается в столице еще на 6 дней. Но утром дня 7 он вместе с армией выдвинется в Нанкин. Лин во время этой перепалки молчит, ожидая, к чему мы с императором в итоге придем. Сколько времени я смогу выторговать? Лину вообще не хочется никуда уезжать. И я его понимаю. Кстати, вы ведь хотели назначить князя воспитателем пятого принца. Напоминаю я. Я хотел? Хорошо, я этого хотела. Но раз уж вы решили выполнить абсолютно все мои желания, сын мой, не будем останавливаться на полпути. Говорю я с насмешкой и киваю на доску. Ваш ход. Пятый принц еще младенец, который даже голову не держит. Тем более не сможет удержать в руке меч. Даже игрушечный. Черный камень ложится рядом с моим белым и наша слином позиция безнадёжна. Как только принц достигнет положенного возраста и ему понадобится учитель боевых искусств, я подпишу указ о назначении вашего князя на эту ответственную должность. Вашего? Ну, явно намёк. Стараюсь держать себя в руках. Не время для перепалки, но всё равно психую. Меня колотит дрожь. Это сколько же лет пройдет, пока Линь станет так близко к сыну, насколько это возможно при данных обстоятельствах? Моё любимое. Либо Ишак издохнет, либо под дешах умрет. Мой приемный сын — гениальный ученик. Побил меня моим же оружием. А как насчет парчевых халатах? Уточняю я. Кто будет ими командовать, пока генерал Юнджо джо в отъезде? И потом? О, не беспокойтесь об этом, матушка. Новый командир уже в пути. Новый командир? Я не могу доверить свою охрану, кому попало. Поэтому уже назначил на эту должность своего племянника. Да у него их как грязи. У сына неба аж девять братьев. Одного казнили старшего, но потомство он оставить успел, не считая кучи императорских сестер, которые все давно замужем и тоже с потомством. Я всех принцев династии и по именам-то не знаю, не то что в лицо, поэтому уточняю. «Какого именно? Его зовут Ранмин, принц Ранмин. Ни о чем не говорит». И когда он прибудет, этот принц? Скоро. Он вам понравится, уверяю. Это что такое? Ирония? Или они явно что-то задумали? Что ж, пойду готовиться к свадьбе своей подруги. У меня мало времени. Князь Линван, проводите меня до носилок. Я еще не отдал его светлости план местности, которую необходимо очистить от пиратов, и все необходимые для похода инструкции. Да и партия в Гоне закончена, поэтому князь останется. А вы идите, матушка. Пора готовить преданная дама Яолинь и выставить его в вашем дворце, чтобы все могли увидеть, насколько щедра императорская семья по отношению к своим преданным слугам. Лин бросает на меня отчаянный взгляд. До его отъезда нам не позволят увидеться наедине. Это их план. А письма — это важные улики. Меня не могут обвинить в государственной измене бездоказательно. А родить ребенка от любовника и присвоить ему титул принца императорской династии — это и есть госизмена. Мне необходимо что-то придумать. Я не могу не попрощаться с любимым. У меня на это есть еще шесть дней. 6 Это до обидного мало, но в то же время бесконечно много. Я торговалась не как императрица, а как базарная баба. Иначе Лина услали бы из столицы уже завтра утром. У нас обязательно будет свидание.